Глава 52. Вероника. Остров медальон. Я всегда придерживалась философии: кто не рискует, тот не играет. Я рассказала всю правду моему дорогому Пипу вчера вечером, когда люди ужинали. Ей понравится, когда с ним разговаривают. Он внимательно ловит каждое слово. Да, слушав мой рассказ, он задумчиво почесал затылок лапой. И я уверена, мой коварный план пришёлся ему по душе. Последние несколько дней мой внук и трое учёных беспристрастно суетились, консультировались с врачами, парации и по очереди дежурили у моей кровати. Дитрих снова начал читать мне большие надежды, а Майк ежедневно вновь навещал, сколько градусов по Цельсию на улице. «Тем временем я внимательно отсчитываю дни, слежу за тем, что я ем и как, благодаря своей косметичке, выгляжу. Я наблюдаю и слушаю. Я поняла, что если постараться, то я могу великолепно разбираться в людях. Терри и Патрик дежурят у моей кровати». Они обмениваются многозначительными взглядами, когда думают, что я сплю, и шепчут друг другу ласковые слова. Иногда вот царяет тишина. Я сдерживаю, не открываю глаза, но уверена, что в это время они целуются. Вчера я немного подкрепилась, и сегодня придётся ещё немного потерпеть. чтобы добиться своего. Я не собираюсь сегодня есть совсем. Я достаю жидкость для снятия макияжа из прикроватной тумбочки и смываю макияж. Смотрю на себя в зеркало. Да, так я выгляжу более болезненно. Мы должны уехать сегодня днём. Но на случай, если у кого-то ещё остались сомнения на этот счёт, мне придётся перейти в наступление. Все пошли завтракать и оставили меня в одиночестве на целых 10 благословенных минут. Я тихонько выбираюсь из постели и переодеваюсь из своего шерстяного клетчатого халата в шёлковое фиолетовое negligee. которое, я полагаю, добавит ситуации драматизма. Теперь я аккуратно устраиваюсь на полу. Волосы торчат во все стороны. Голова повернута на бок. Я медленно вытягиваю ступню, и мне удается дотянуться до стакана с водой на прикроватной тумбочке. Я толкаю его дальше и дальше, пока он не падает на пол с оглушительным грохотом. Слышен топот ног и крики. Вероника, Вероника, что случилось? А затем. О нет, майнгод. И Твою ж мать. Всё это, они кричат, увидев меня на полу.